Голова 97. Двух зайцев одним выстрелом. Боул задумался. Конечно, он знал о Лиере, это землянин, который не смог выйти из тени стены Ванжэна, однако данный парень отличается упорством. Алиер так и не признал своего поражения и не принял Ванжэна как своего лидера. То, что он смог сбежать с планеты Оракул, но пережил при этом эксперимент, показалось генералу весьма интересным. Монорас любит всё новое, и этим он сильно отличается от других стран. А также именно благодаря этой черте в Монорасе смогли создать Голдвилла и прочих уникальных в своём роде мехов. И в Монорасе не боятся пробовать, и биоинженерия там определённо не является абсолютно запрещённой темой. Для боулов же всё, что может улучшить боевую эффективность, это больше хорошо, чем плохо. Так что кем бы там Лёр теперь не стал, для него это не было проблемой. Да, в мирные времена нет необходимости в генетической модификации или улучшении клеток. Но сейчас об этом можно и подумать. Просто нужно помнить, что главное это результат. По сравнению со всеми остальными проигрывающими странами, Солнечную систему раздирали не только внешние, но и внутренние проблемы. Хотя флот Федерации старался изо всех сил, к тому же ему помогала система обороны Сатурна, в конце концов он вновь потерпел поражение. Солнечная система снова потеряла кучу боевых кораблей, что открыло путь до Земли, Луны и Марса. Когда-то колыбель человечества находилась над всем человечеством, Но теперь она превратилась в маленького ягнёнка, которого вот-вот пустят на убой для жертвоприношения. На земле тем временем люди пребывали в смятении, и консерваторы, ухватившись за эту возможность, начали петь песни о капитуляции. Они больше не видели надежды в этой войне. Силы захватчиков после взятия линии защиты Сатурна занялись перегруппировкой. Последняя битва сказалась и на них, но резерв был уже в пути. Не стоит забывать об осторожности. Даже в такой ситуации, когда солнечная система превратилась в тигр без клыков, Ален Портер и Эта Лауберг пришли к согласию: стоит дождаться подкрепления, прежде чем идти на Марс. Марсиане самый непоколебимый народ в солнечной системе. Если заставить их склонить головы, то у лунян земляне не останется другого выбора, кроме как сделать то же самое. Одновременно с этим из тактических соображений Аллен Портер уже выдвинул ультиматум парламенту солнечной системы: откажитесь от бесполезного сопротивления и сдайтесь. Тогда пострадает значительно меньше людей, и всё пройдёт по конвенциям коалиции Млечного пути. Это была попытка разделить Солнечную систему изнутри, чтобы сделать её ещё менее сплочённой перед последним этапом войны. Всё-таки хороший генерал должен уметь использовать все возможности. Конечно, были и плохие новости, ну, как плохие. Согласно разведданным, к Солнечной системе выдвинулся флот. Это похоже на шутку, но это флот да Дара Титан. Вот вынылся флот Дайдарати там. Спустя пять секунд после озвучивания новости все рассмеялись, они были потрясены. Им это послышалось или кому-то победа вскружили голову. Командование союзных сил узнало, что Дайдара получила кое-какие корабли от Федерации Сириус и поручила гномам их пилотировать, но одно дело управлять военным кораблем – это не так сложно, и совсем другое участвовать на нем в войне. Больше всех данная новость порадовала руководство Империи Тьмы. Хотя этот мусор и не был большой проблемой, они избавятся от двух зайцев одним выстрелом. Об успехах на поле боя говорил плачевное положение их противника, так что союзные силы чувствовали себя просто прекрасно, и потому никто не испугался надвигающегося флота Ван Жана. Сам Ван Жан только вступил в ряды Небесных рангов и тоже не может быть поводом для беспокойства. Если бы он прибыл до начала войны, то это стало бы большой проблемой, так как это была бы битва 3 на 3. Однако теперь это всё равно будет битва 3 на 2, к тому же им уже известна сила Шельде Риттер. Только и остаётся сказать, что могущество Солнечной системы в виде мастеров небесного ранга окончательно отрехлело. Шельде Риттер лишь ощуантянь на 10 лет старше воинов небесного ранга союзных сил. Время может естественным образом углубить понимание на некоторых этапах, но когда достигнешь тупика, время заберёт многое, особенно это имеет отношение к силе небесных рангов. Более того, шелья также не смогла избежать взрывной волны и определённо получила повреждения. Таким образом, преимущество всё ещё сохраняется за количеством. Что же касается самоликвидации, то техника бушующего племени немного особенная. И Лешаньтянь смог довести её до предела, иначе говоря, не каждый способен создать взрыв подобной мощи. Битва между небесными рангами это тоже борьба достигнутых границ областей. Конечно, масштабы немного другие, но если всё устроить правильно, то можно обойтись без потерь. Их больше, так что всё должно получиться. Если же удастся избавиться от Ванжэна в солнечной системе, то это будет просто превосходно. Как раз с этими мыслями и это Лауберка поддержал решение Алена Портера не спешить с нападением на Марс. С одной стороны, это действительно позволит им укрепить свои ряды кораблями и силы Зерва, а с другой стороны, они смогут поймать и уничтожить Ванжэна вместе с его друзьями-карликами. Было бы ошибкой напугать их и отправить обратно в Даидари. Так как в будущем они всё равно должны будут с ними разобраться, небесный ранг в роли партизана будет то ещё головной болью, особенно учитывая, как эти дикари-великаны превозносят ванжена. Да и не подчинятся, пока он не умрёт. Это было уже очевидно для всех. А вот почему они не должны упускать шанс, который сам летит к ним в руки. К тому же, здесь они могут также позаимствовать силу республики Махия. Как и это мог отказаться от такого предложения? Собственно, из-за этого он в последние дни держался очень вежливо и дружелюбно. Ален Портер и его начальство поняли замысел Империи. Мы, но они взвесили все за и против, а потом сдались. В конце концов, без этого союзника они бы ничего не смогли в этой войне. Более того, потребности Республики Махи удовлетворят ресурсы, а не территории. В то же время они больше хотят получить право занять лидирующее место в новом мире, продемонстрировав здесь свою силу. Другими словами, каждый получит то, к чему стремится. Империя Тьмы хочет материальных благ, а республика Махи престижа. Планеты Гана и Нортон также получат выгоду. Гана здесь, чтобы грабить, а Нортон хочет полной окончательной независимости. Всё высшее руководство солнечной системы собралось на специальной конференции. Многие подключились через видеосвязь. Вести подобные собрания было обязанностью Ебенвеня, который всё ещё считался правителем солнечной системы, но лишь номинально. Единственное, что он мог сделать, это выражать своё мнение и поддержку коман Алу и остальным. Однако после поражения генералы пребывали в подавленном настроении. А разве такое допустимо в мире политики? Никого не заботит процесс, важен лишь результат. Не успело совещание начаться, как поднялась волна критики. "О, Ян стоял в стороне. Разумеется, стеча его места ему не досталось. но сейчас он думать не смел о подобном. Его сердце бешено колотилось. Ситуация оказалась куда более ужасной, чем он думал.